Достопочтенный Хорейша Брикс, кавалер Ордена Британской империи, новоизбранный мэр Тутинг иста вышел из такси у дверей ателье Кларенса Мулинара в 4 часа 10 минут 17 июня. В 4 часа 11 минут он вошел в эту дверь, а в 4 часа 16 с половиной минут свидетели видели, как он вылетел из окна второго этажа с энергичной помощью моего кузена, который подталкивал его сзади в брюки острым концом фотографической треноги. Очевидцы свидетельствовали, что лицо Кларенса было искажено нечеловеческой яростью. Естественно, этим все закончиться не могло. Неделю спустя был предъявлен имя иск Брикса к Мулинору, причем истец настаивал на компенсации в размере десяти фунтов и пары новых брюк. Сперва все, казалось, складывалось для Кларенса хуже некуда. Однако речь сэра Джозефа Боджера, представителя ответчика, именитого адвоката, перетянула чашу весов. «Я, — сказал сэр Джозеф, обращаясь к присяжным на второй день процесса, — не собираюсь опровергать обвинения, выдвинутые против моего клиента. Мы признаем, что 17 числа настоящего месяца мы действительно укололи истца нашей треногой, причем сделали это способом, могущим стать причиной душевной тревоги и подавленного состояния. Однако, джентльмены, мы настаиваем на правомерности такового действия. Всё решает ответ на один единственный вопрос – Имеет ли фотограф право нападать, либо с треногой, либо без нее, на снимаемого, который после предупреждения, что его лицо не дотягивает до минимума, миниморума требований к таковым, остается упрямо сидеть в кресле и облизывать губы кончиком языка. Господа присяжные, я говорю, да, имеет. Если вы не вынести вердикт в пользу моего клиента, господа присяжные, фотографы, лишенные законом права отвергать фотографируемых, окажутся в полной власти всякого, кто явится, пряча в кармане сумму, достаточную для оплаты дюжины фотографий. Вы видели истца Брикса. Вы заметили его широкое, тестообразное лицо, непереносимое для впечатлительного и утонченного человека. Вы заметили его моржовые усы, его двойной подбородок, его выпученные глаза. Посмотрите же на него еще раз, а потом скажите мне, что мой клиент не был вправе изгнать его с помощью треноги из своего ателье, этого священного храма искусства и красоты. Господа, я закончу. Судьбу моего клиента я оставляю в ваших руках — В глубоком убеждении, что вы вынесете единственный возможный вердикт, какой способны вынести 12 мужчин вашего умственного калибра, вашей великой чуткости и вашей великолепной широты взглядов. Разумеется, дальше все было предопределено. Присяжные высказались в пользу Кларенса, даже не удалившись в комнату для совещаний, и толпа, ожидавшая оглашения вердикта снаружи, донесла моего племянника на плечах до его дома и отказывалась разойтись, пока он не произнес речи и не спел «Никогда, никогда, никогда ваш фотограф не будет рабом». А на следующее утро все газеты Англии вышли с редакционными статьями, в которых ему отдавалось должное за доблестное утверждение основополагающего принципа «свободы индивида», какого этот принцип не знавал со дня принятия великой хартии вольности.